Депутат Палаты представителей Набору Ватая стал жертвой хулиганского нападения и получил тяжелую травму. Согласно только что поступившей информации, сегодня в половине 12 утра в офис депутата в столичном районе Мината во время его встречи с посетителями вошел молодой мужчина. Он несколько раз сильно ударил господина Ватая по голове бейсбольной битой. На экране появилось фото здания, где размещается офис набора Ватая и нанес ему тяжелую травму. Мужчина представился посетителем и пронес биту в офис в длинном футляре, в каких обычно носят чертежи. По свидетельству очевидцев, он набросился на господина Ватая, не сказав ни слова. Показали помещение, где было совершено преступление. На полу валялся перевернутый стул, рядом лужа черной крови. Все произошло так неожиданно, что ни депутат, ни находившиеся в это время в офисе люди не смогли оказать сопротивление. Убедившись, что господин Ватая потерял сознание, нападавший покинул место преступления, унеся с собой биту. Очевидцы говорят, что он был одет в темно-синее полупальто и шерстяную лыжную шапочку такого же цвета. На глазах темные солнечные очки, рост около 175 см, на лице с правой стороны что-то вроде родимого пятна, возраст порядка 30 лет. Полиция ведет поиск преступника, которому удалось скрыться. Его местонахождение неизвестно. Показали работающие на месте происшествия полицию, а потом оживленные улочки Акасаки. Бейсбольная бита, родимое пятно пронеслось в голове. И я закусил губу. Набору ватая — известный ученый-экономист, новой волны и политический обозреватель. Весной этого года он был избран депутатом Палаты представителей, пойдя по стопам своего дяди-господина Йоситакова Тая и быстро получил признание как влиятельный молодой политик и полемист. Ему, новичку в парламенте, прочили большое будущее. Полиция отрабатывает две версии. Речь идет о возможной связи этого преступления с политикой и о личной неприязни или мести. Повторяем последнюю главную новость сегодня — Близко к полудню совершено нападение на депутата Палаты представителей Наборова Тая. Он доставлен в больницу с тяжелой травмой головы, которую ему нанес бейсбольный битый хулиган. Никаких подробностей о его состоянии пока не сообщают. А теперь к другим новостям. Телевизор будто кто-то выключил. Голос диктора прервался, и в вестибюле все смолкло. Напряжение спало... Люди, сидевшие перед телевизором, немного расслабились. Осталось впечатление, что они специально собрались здесь, чтобы услышать это сообщение о набору Ватая. Даже когда телевизор отключился, никто не поднялся с места, никто не вздохнул, не кашлянул, вообще не издал ни звука. Кто же заехал битой набору Ватая? По описанию преступник вылитый я. Темно-синее полупальто... Темно-синяя шерстяная шапка, солнечные очки, пятно на лице, рост, возраст и бейсбольная бита. Я все время держал свою биту в колодце, а теперь она куда-то исчезла. Если набору ватая проломили голову той самой битой, значит, кто-то специально утащил ее для этого из колодца. В этот момент одна из смотревших телевизор женщин, худая, с рыбьими скулами, вдруг обернулась и взглянула на меня. Белые серёжки были продеты в самую середину длинных мочек. Развернувшись в мою сторону, она смотрела, не отрываясь. Взгляды наши встретились, но её глаза всё продолжали меня буравить. Лицо словно застыло. Сидевший рядом с ней лысый мужчина, ростом и фигурой, напоминавший хозяина химчистки у нас на станции, будто проследив за ее взглядом, тоже вытаращился на меня. Следом один за другим уставились и остальные, словно наконец-то заметили, что я сижу тут с ними. Под их пристальными взглядами я не мог не думать, что все сходится. Темно-синее полупальто... Такая же шапочка, рост 175 сантиметров, возраст 30 с небольшим, и справа на лице родимое пятно. Они, наверное, откуда-то узнали, что я довожусь на Бороватая Шуриным и не питаю к нему теплых чувств, или даже ненавижу. По глазам было видно. Не зная, что делать дальше, я крепко вцепился в подлокотник. Не бил я его битой, не такой я человек. Да и битой у меня больше нет. Но они мне не поверят. Они дословно верят тому, что говорится по телевизору. Я медленно встал со стула и направился к коридору, который привел меня в вестибюль. Надо поскорее отсюда убираться. На радушный прием тут явно рассчитывать не приходится. Отойдя немного, я оглянулся и заметил, что несколько человек поднялись и направились за мной. Я прибавил ходу, спеша через вестибюль к коридору. Быстрее, обратно, в 208 номер, во рту пересохло. Едва я миновал вестибюль и оказался в коридоре, как во всем отеле беззвучно погас свет. Кромешная тьма свалилась без всякого предупреждения, словно от одного сильного удара топора откуда-то сверху обрушился тяжелый черный занавес. За спиной, совсем рядом, гораздо ближе, чем я мог подумать, раздавались возгласы, в которых звенела твердокаменная ненависть. Я продолжал путь в темноте, осторожно ощупывая стены. Надо оторваться от них хоть немного. Подумав так, я тут же налетел на маленький столик, что-то опрокинул, похоже, вазу, которая со стуком покатилась по полу. Отскочив, приземлился на ковер на четвереньке, сразу вскочил и стал на ощупь продвигаться дальше, но тут же остановился. Пола пальто резко дернулось. за Загвоздь, что ли, зацепился? «Да нет», — осенило меня, — «это же кто-то схватил меня!» Я без колебаний выскользнул из пальто и рванулся вперед в темноту. Повернулся за угол, поднялся, оступаясь по лестнице, еще раз повернул. Я все время обо что-то ударялся, то головой, то плечом, споткнулся о ступеньку и врезался лицом в стену, но боли не почувствовал. Только глаза изнутри залила тусклая пелена. «Они не должны меня здесь схватить».